Amen. Mm -hmm. Глава двенадцатая. Снизу до Эдвина донёсся голос воина, умолявший его подниматься помедленнее. Но мальчик пропустил его мимо ушей. Вистан был слишком медлителен и как будто совершенно не понимал отчаянности их положения. Не успели они одолеть и половины подъема на утёс, как он спросил у Эдвина. — Мой юный товарищ, не ястреб ли только что пролетел мимо нас? «Да какая разница, кто это был? Воин очень ослаб после лихорадки и духом, и телом». Карабкаться осталось совсем немного, и Эдвин, наконец, окажется за кромкой утёса на твёрдой земле. Тогда он сможет побежать. Как же хотелось ему побежать. Но куда? Цель их похода вдруг ускользнула из его памяти. Более того, ему нужно было сказать Вистану что-то важное —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 Из-за нее его походка стала походить на поступ мула, и это напомнило ему, как совсем недавно именно это животное ему приходилось изображать, кружаво круг телеги. Разве не превратился он в того самого мула, который прямо бредет вверх по склону, даже если веревка тянет его назад? Эдвин тянул и тянул. Иногда умудряясь пробежать несколько шагов, прежде чем веревка резко натягивалась, заставляя его остановиться.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 «Из нас двоих, охотник, это я. Я говорю вам, что никакого дракона на той прогалине нет. Нужно поскорее ее пройти, потому что идти нам еще очень далеко». «Как твоя рана, юный товарищ? Дай мне взглянуть, не загноилась ли она». «Да забудьте вы о моей ране. Говорю же, я потеряю запах. Вой, отпустите веревку. Я побегу вперед, а вы оставайтесь, если хотите». На этот раз Вистан отпустил его.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 Ну отвяжите меня от этого дерева, потому что я теперь твердо знаю, в какую сторону нам идти».